глава 13 бросив на вдову суровый взгляд мистер Келлер молча удалился во внутренний холл вошел в одну из комнат и закрыл за собой дверь Мину рассмотреть он не смог даже если б захотел Девушка от робости спряталась за меня ее сотрясала дрожь я одобряюще взял ее руку Надежды нет прошептала она от такого человека пощады не жди Мадам Фонтен смотрела вслед мистеру Келлеру, пока тот не скрылся за дверью. «Ну нет», — проговорила она тихо, — «от меня так просто не уйдешь». Словно повинуясь мгновенному импульсу, вдова устремилась к двери, за которой скрылся мистер Келлер. Я не отходил от мины и потому не мог видеть выражение лица ее матери, но испуганный вид мистера Энгельмана, простершего к женщине руки, И пытавшегося ее остановить, сказали мне, что дикие страсти, глубоко таящиеся в ее груди, вырвались наружу. «О, дорогая, дорогая!» — вскричал простодушный старик. «Не принимайте это близко к сердцу. Просто у Келлера такой характер. Он скоро придет в себя». Ничего не ответив, мадам Фонтен отвела от себя его руки, словно то были руки капризного ребенка, Легкой и грациозной походкой продолжила путь и, дойдя до двери, громко постучала. «Кто там?» — послышался голос мистера Келлера. «Мадам Фонтен», — ответила вдова. «Хотелось бы поговорить с вами». «Я отказываюсь от разговора с мадам Фонтен». «В таком случае, мистер Келлер, я буду иметь честь написать вам письмо». «Я его не прочту». «Подумайте об этом ночью, мистер Келлер» и, надеюсь, к утру вы передумаете. Она повернулась и, не дожидаясь ответа, возвратилась к нам. Мина подбежала к ней и нежно поцеловала. «Дорогая мамочка, ты делаешь все это ради меня», сказала девушка. «Мне стыдно, что тебе пришлось унижаться, тем более, что это бесполезно». «Не говори так», ответила мать. «Даже если 50 пятьдесят келлеров угрожали счастью моего ребенка, я справилась бы со всеми. «О, моя дорогая, моя дорогая!» Голос мадам Фонтен, прежде решительный, дрогнул, когда она произносила последние слова, страстно прижимая к груди единственное существо, которое любила. В эту минуту она показалась мне настоящей красавицей, такой я еще ее не видел. Слезы любви и страданий наполнили ее глаза. Предваряя ужасную историю, которую мне предстоит рассказать, я позволю себе сказать несколько слов в защиту этой несчастной женщины. Она не была воплощением порока. Рядом с дочерью мать теряла свое коварство. Протянутая мистеру Энгельману рука, которая только что обнимала дочь, дрожала, как у самой робкой женщины на свете. «Прощайте, дорогой друг», — сказала она. Простите, что я невольно стала причиной этого неприятного инцидента. Добрый мистер Энгельман поднес платок к глазам. Никогда в жизни он не был столь обескуражен, испуган и смущен. Целуя вдове руку, он с мольбой попросил разрешения ее проводить. «Не сегодня», — ответила она. Мистер Энгельман повторил попытку. Но мадам Фонтен знала, как заставить его покориться. Она одарила его нежной улыбкой, которая успела стать для него смыслом жизни. Потерявший голову старик опустился на кресло в холле. «Необыкновенная женщина!» услышал я тихие слова. «Прощаясь со мной, вдова вдруг резко отпустила мою руку, словно озаренная новой идеей. «Окажите мне любезность, Дэвид», попросила она. «Проводите нас домой». Взяв шляпу, «Я сказал, что нахожусь в полном ее распоряжении». Мистер Энгельман встал с кресла и воздел руки в немом протесте. «Не беспокойтесь», — снисходительно утешила его мадам Фонтен. «Дэвиду я не нравлюсь». Выходя, я на секунду задержался, чтобы успокоить мистера Энгельмана. «Она мне в матери годится, сэр», — шепнул я. «И к тому же на этот раз она сказала правду». В полном молчании мы миновали улицу и перешли мост. Кроткая и печальная мина думала о фрице, а мать явно хотела поговорить со мной наедине. Когда мы подошли к дому, мадам Фонтен попросила дождаться ее в убогой гостиной и любезно разрешила в ее отсутствии курить. «Попрощайся с Дэвидом», — обратилась она к дочери. «Твою сердечку сегодня много чего натерпелось, и мама уложит тебя в постель» как делала это в детстве. «Ах, если б вернуть то время!» После недолгого отсутствия вдова вернулась. Теперь она выглядела спокойной, на губах играла сдержанная улыбка. Казалось, за это непродолжительное время волнение от встречи с мистером Келлером улеглось. «Принято считать, что родители вразумляют своих детей», сказала она. «Но я убеждена, что дети тоже часто вразумляют родителей». После нескольких минут, проведенных с Миной, поверите ли, я готова простить грубость мистеру Келлеру и написать ему сдержанное письмо, которое должно произвести на него впечатление. И это все благодаря Мине, хотя моя дорогая девочка об этом не подозревает. Если у вас, Дэвид, будут дети, вы поймете мои чувства. Но не буду занимать вас пустыми разговорами и прямо скажу, чего я от вас жду. Она открыла бюро и достала ручку. «Если я у вас на глазах напишу письмо мистеру Келлеру, согласитесь вы его передать?» Я не знал, что ответить. Ее просьба поставила меня в тупик. «Я не прошу вас лично вручить письмо», — добавила вдова. «Но для меня очень важно» — она сделала акцент на последних словах. «Знать, что мое письмо попало ему в руки. Я прошу только одного». «Оставить письмо на его рабочем столе. Сделайте это ради мины, не ради меня». Ради мины я согласился. Вдова поднялась и пригласила меня занять ее место за бюро. «Мы сбережем время», — сказала она. «Если вы под мою диктовку напишите черновик. Я всегда диктую письма Мини. Конечно, вы увидите окончательный вариант перед тем, как письмо будет запечатано». Вдова стала ходить по комнате взад-вперед в позе Наполеона, скрестив на груди руки. После минутного размышления она продиктовала следующее. «Сэр, я прекрасно понимаю, что скандальные слухи из Вюрцбурга настроили вас против меня. Эти слухи, насколько мне известно, можно свести к трем пунктам. Первый. Мой муж умер в долгах из-за моего мотовства. Второй. Респектабельные соседи отказываются со мной общаться. Третий. Я подстроила ловушку вашему сыну Фрицу с тем, чтобы он просил руки моей дочери, так как знала, что его отец богат. На первую клевету я отвечу, что наши долги возникли из-за химических опытов моего покойного супруга, требующих больших расходов. Все долги я полностью выплатила. Уделите мне время, и я передам вам координаты кредиторов. Что касается второй клеветы, скажу, что, приехав в Вюрцбург после свадьбы, я получила приглашение от всех влиятельных дам города. При более близком знакомстве с этим обществом я стала вежливо отклонять дальнейшие приглашения, посвятив себя заботам о муже, малютке дочери и в свободное время изучению литературы и искусства. Сплетни и скандалы вперемешку с домашним рукоделием Мне не по вкусу, и хотя я серьезно отношусь к домашним обязанностям, однако не свожу их к ритуальным чаепитиям, которые для некоторых женщин являются смыслом жизни. Я виновата только в том, что по простоте душевной открыто выражала свои чувства, от чего и приобрела много врагов. Если эта попытка защитить себя не удовлетворит вас, назначьте мне встречу, и я с радостью отвечу на все ваши вопросы. На третью клевету отвечаю, что будь вы принцем крови, а не торговцем, я и тогда сделала бы все, чтобы отвадить вашего сына от моей дочери, ибо разлука с ней причинит мне сильную боль. На их помолвку я согласилась только когда поняла, что от этого союза зависит счастье моей девочки». По этой причине я и пишу вам, унижаясь до просьбы о встрече. Что касается финансового вопроса, если вы неожиданно завтра обанкротитесь, я и тогда буду умолять вас согласиться на этот брак, как умоляю сейчас. Бедность меня не страшит, пока есть сила работать. Но я не могу смириться с мыслью, что жизнь моей дочери может быть погублена из-за того, что вы поверили возведенной на меня клевете и я в третий раз прошу вас принять меня и позволить выступить в свою защиту. Она замолкла и посмотрела через мое плечо на бумагу. «Полагаю, этого достаточно», — сказала она. «Как по-вашему, есть что-то предусудительное в моем письме?» Что я мог сказать? Лежащее предо мной письмо было смелым и в то же время сдержанным. Я уступил вдове место, и она собственноручно его переписала. В текст она не внесла никаких изменений, только в конце добавила несколько строк, звучащих несколько зловеще. «Умоляю вас не доводить меня до отчаяния. Мать, защищающая жизнь своего ребенка, а в данном случае это именно так, исполняет свой священный долг. Ни один здравомыслящий человек не станет этого отрицать». «Вы считаете благоразумным приписать эти слова?» – рискнул я спросить. Вдова пронзила меня взглядом и ответила только после того, как запечатала и вручила мне письмо. «У меня есть на то причины», — сказала она. «Пусть все останется как есть». Вернувшись домой в позднее для жителей Франкфурта время, я с удивлением увидел, что мистер Келлер дожидается меня. «У меня был разговор с моим компаньоном», — сказал он. «Для обоих болезненный. Надеюсь, со временем все уладится». «В результате я прошу вас оказать мне услугу. Отъехать завтра из Франкфурта по делам вместо мистера Энгельмана, у которого на это время назначена встреча». По его тону было понятно, что назначенная встреча имеет прямое отношение к мадам Фонтен. Судя по всему, у двух старых друзей было тяжелое объяснение из-за вдовы. Мистер Энгельман с его мягким характером Похоже, возмутился грубым поведением мистера Келлера при встрече с дамами в холле. «Услуга, о которой я вас попрошу, не потребует больших усилий», — продолжил мистер Келлер. «Владелец одного коммерческого предприятия в Ганау стремится вступить с нами в деловые отношения. И на некоторых уважаемых горожан, с которыми имеют дело. Эту информацию нужно проверить». «У нас в конторе сейчас так много работы, что я никак не могу покинуть Франкфурт или послать кого-нибудь из клерков. Инструкции я подготовил, а Ганау находится недалеко от Франкфурта. Вы согласитесь быть представителем фирмы в этом деле?» «Нет нужды говорить, что я был польщен таким доверием и горел желанием доказать, что действительно его заслуживаю. Было решено, что рано утром я отправлюсь в путь». Когда мы поднимались по лестнице в нашей спальне, мистер Келлер, на мгновение задержавшись, обратился ко мне. «У меня нет права контролировать ваш круг общения», — сказал он. «Но я достаточно пожил на свете, чтобы дать вам совет. Не вступайте в тесную дружбу с женщиной, которая была здесь сегодня вечером». После этого мистер Келлер сердечно пожал мне руку и ушел к себе. В моем кармане лежало письмо от мадам Фонтен, которое я теперь был уверен, он и в этот раз не прочтет. Когда я проснулся рано утром, в доме слышалось только возня служанок. Никем не замеченный, я оставил письмо на рабочем столе мистера Келлера и сразу же отправился в Ганау.